Глава 16. Ты как? Я кинулась к подруге и замерла рядом с ней, пытаясь заметить изменения. Синюшность кожных покровов, язвы или ожоги, но Челси выглядела подозрительно целой. Не знаю, растерянно пробормотала подруга из рук которой, видимо, от испуга исчез меч. Не поняла. Вроде бы нормально. Голос её немного дрожал, а сама она выглядела бледной и испуганной. Я её понимала, я и сама испугалась. Вот я же говорил, что нечего пасаться этой дряни, как-то слишком довольно заявил Клинт. Подумаешь, полутне осветится. Может, чтобы в темноте её лучше было видно. После этих слов мой бывший, который обычно отличался рассудительностью и осторожностью, радостно вбурился в коридор, пытаясь разорвать толстые нити руками. Боги, отгородите нас от деятельных мужиков. Почему некоторые сначала делают, а потом думают? Точнее, Они делают, а думать приходится другим. У Клинта ничего не вышло, хотя он тянул нити и так, и этак. Паутина была крепкой, да ещё и прилипла к рукам, захватив Клинта в плен. Просто отлично. «Ну ты и идиот», — протянула я, понимая, что прилипшего к паутине Клинта придётся вытаскивать. На Челсе упали уже отрезанные нити, и, похоже, они потеряли своё липучее свойство. Пока мы думали, как отлепить Клинта, На самом деле Лайн примеривался как бы поаккуратнее рубануть своим мечом. Челси за спиной обиженно пропищала. "Народ, кажется, я поняла, как действует паутина, и это очень, очень плохо". Как я обернулась и заметила, что подруга раз за разом выводит руками знакомый пас, пытаясь извлечь меч. "У меня магия, похоже, пропала. Напрачь". В голосе Челси звучала паника. На глазах блеснули слёзы. А что, если это навсегда? В смысле, магия пропала. Взвыл Клинт и начал дёргаться в паутине, пытаясь вырвать из неё руки, будто это могло ему помочь. Если оты прикосновение с паутиной исчезала магия, то Клинт уже её лишился. Смысл истерично дёргаться. А тебе говорили не хватай руками. Зачем ты вообще сюда полез? взвилась я. Теперь у нас вместо двух магов балласт, который надо защищать от опасности. Короче, Лайн тяжело вздохнул. Предлагаю освободить Клинта и вернуться. Двигаться дальше опасно. Дверь закроем. Если хозяева этой паутины не показывались в доме, значит, и сейчас не выйдут. Но в подземелье пока лучше не спускаться. Надо разобраться, что это за пауки и как им противостоять. В городе же есть лавки с зельями. Поищем средства восстановления сил. Впугающую историю про вечную утрату магии я не верю. Нигде подобного не встречал, даже в описании. А значит, утрата временная. Согласна, я кивнула. Вернёмся завтра. Возможно, при свете дня, если быстро решим проблему с магической силой Клинта и Челси. Лайн расёк паутину, а мы с Челси потянули Клинта за талию, чтобы вырвать из липких нитей. Но в коридоре, где-то в глубине за паутиной, что-то сверкнуло. Демоны же всех забери, прохрипел Лайн, делая шаг назад. Кажется, мы очень долго болтали. План меняется. Это что? пискнула Челси. А это хозяин паутины, мрачно заметил Лайн. Хозяева, педантично поправила я, разглядев ещё одну светящуюся шестёрку глаз в темноте. Если нам повезёт, успеем сбежать. Но бежать надо быстро. Мне никогда не было так страшно. Даже с Моренусом, потому что тогда при мне была магия. Сейчас же я понимала, если одна из липких нитей коснётся меня, я стану совершенно беспомощной, слабой, жертвой, которую сожрёт паук. Не смогу помочь своим друзьям, и это вселяло настоящий ужас. Без магической силы я себя просто не представляла. Я развернулась и кинулась на утёк. Но убежала недалеко, так как услышала сдавленную ругонь за спиной и вскрик, от которого сердце замерло, а желудок скрутился в холодный ком. Я резко развернулась и увидела, что один из пауков, подбирающихся к нам всё ближе, кинул липкую нить ей с пеленал Челси. Она дёрнулась, но запуталась ещё сильнее. Руки оказались прижаты к туловищу, и монстр потянул Челси как на аркане в глубь коридора. Пока мы с Клинтом соображали и тормозили, Лайн кинулся ей на помощь, размахивая мечом, но не успел разрубить сеть, так как попал в липкий плен к другому пауку. А тужицы у меня перехватило дыхание. Только не рухнуть в позорный обморок, повторяла я про себя. Этого нельзя допустить ни в коем случае. Магия и меч остались только у меня. Клинт беспомощно смотрел на брата и озирался в поисках оружия. А я с ужасом поняла, насколько мы беспомощны без своих сил, к которым привыкли с рождения. Нужно хоть нож с собой таскать, он бы тут пригодился. Раньше я этого не понимала, уверена я на 100%, что сверкающий клинок боевого мага будет со мной всегда. Лайн словно читал мои мысли. Клинт на моём запястье. Он попытался дёрнуть рукой примотанный к туловищу, но ничего не вышло. Там кинжал. Доставай быстрее. Клинт кивнул и кинулся выручать брата, а я прыгнула ближе к Челси, которую паук тащил на паутине в глубь коридора. Я успела перерубить липкую нить. Челси, замотанная в тугой кокон из паутины, рухнула на пол, как куколка бабочки. Я же почувствовала удар по предплечью, и меч пропал. Сначала вокруг руки, а потом и талии обвилась липкая лента паутины. Мне что, правда суждено умереть в подвале собственного дома от паука-переростка? Видимо, мой диплом боевого мага и правда ничего не стоит. Клинт растерялся. В его руках был кинжал Лайна, но он просто не понимал, кого спасать первым. Взгляд метался от меня к Лайну и дальше к Челси, пытающейся гусеницей, уползти прочь из коридора. "У кого какие идеи?" спросил Лайн. Он упер себя пятками в пол и не позволял тащить себя в коридор. Парень старательно делал вид, что спокойно, я ему даже почти верила. Держался он гораздо увереннее, чем я. У меня все силы уходили на то, чтобы не рухнуть в обморок или не впасть в истерику. Мне очень-очень не хотелось так глупо погибать. Вообще мне и не глупо погибать не хотелось. «Покричим?» Несчастно предложила я, понимая, что такой силой и устойчивостью не обладаю — Поэтому парень становится всё дальше от меня, а паук всё ближе. К счастью, тянул он меня к себе спиной. Я была рада. Молодушно не хотела видеть рожу той твари, которая мной пообедает. Честно сказать, я потеряла надежду. Это было так странно, будто наблюдаешь за своим концом со стороны и не веришь в реальность происходящего, потому что со мной такого произойти просто не может. Я же молодая, сильная, И всего пару часов назад моя самая большая печаль заключалась в том, что Лайн перестал обращать на меня внимание. А сейчас меня стремительно волокут навстречу смерти. Мы в дурацкой, безвыходной ситуации. Оказывается, нелепо умирать, не менее страшно и обидно, чем героически. Когда натяжение паутины прекратилось, я судорожно схлипнула, не удержала равновесия и упала, больно ударившись коленями и едва успев убрать лицо от каменного пола. Попыталась осмотреться и заметила, что котички нет. Зато тень надвигающаяся из коридора всё ближе. Меня захотели сожрать первой. Прямо на этом месте рядом закричала Челси. Клинт смело прыгнул в моём направлении, но его сбили мощные лапы, когда над моей головой пролетел сначала один паук, набросив на меня липкую паутину, а потом и второй. Но они неслись куда-то мимо нас и жрать, похоже, не планировали. Зачем вы пошли сюда без меня? раздалось обиженное из коридора, и мы все повернулись на голос. В сопровождении котечки к нам гордо вышагивала Алекса. За её спиной злобно клацали жвалами два паука, но нападать не спешили. Ты и этими тварями можешь управлять? с облегчением спросил Лайн. Конечно, Алекса пожала плечами. А чем они отличаются от других? Такие же животные. Она с нежностью посмотрела на шестиглазых монстров. «Они просто испугались вас и защищали свой дом. Всё очевидно?» «Очень», — дрожащим голосом произнесла я, с ужасом наблюдая, как Алекса воркует с одной из тварей. «Ты вовремя». «Если бы я не пришла, вас и тащили бы далеко в катакомбы и подвесили вниз головой. Потом подождали бы, когда вы умрёте, и немного испортитесь, и только потом съели». «Если ты считаешь, что так нас...» поддержала, то спешу тебя расстроить. Пропустил Лен, лучше не стало. Зато вы поймёте, что так делать нельзя, надулась Алекса. Мы тебе правда очень благодарны, сказала я, понимая, что даже не лукавлю. Мы поступили неправильно, не позвав тебя с собой. Нет, правильно, возразил клиент. Тут опасно, а она ребёнок. Я не ребёнок, Алекса обиженно фыркнула. И без меня вы ни справились, а освобождались мы долго. Одним кинжалом без магии сделать это было сложно, но через 40 минут мучений я всё же смогла размять затёкшие руки. Рядом со мной сидел дрожащий Челси, чуть в стороне Лайн. Я чувствовала себя опустошённой и слабой, голова кружилась, слишком много испытаний, чтобы их так легко переварить. "Руку", скомандовала Алексей и выдернула из ослабевших пальцев клиента кинжал. "Зачем?" Устала спросила я, но всё равно протянула ладонь и тут же получила болезненный укол острым лезвием. "Ой! Но ты же хочешь спокойно ходить по своему подземелью?" невозмутимо спросила девчонка. "Они должны знать на вкус твою кровь, поймут, что ты хозяйка и не будут вредить. А мы?" несчастным голосом протянула Челси. "И вы дадите им попробовать свою кровь? Какой ужас! Похоже, светлые мечты о том, что в моём подземелье не место паукам, несостоятельны. У нас появилось ещё два весьма сомнительных питомца, к которым я, пожалуй, постараюсь заглядывать как можно реже. Пока внешне я протестовала против такого. Мозг уже вовсю обдумывал, как организовать с тварям быт, чтобы они не напугали гостей. И чем их кормить, чтобы они не сожрали нас. Ну и как с ними договариваться, когда Алексей уедет с лайном? Со слов Алексея, после ритуала они нас не сожрут, но вот будут ли слушаться? и что станут есть. А что они ели до этого дня? Я правда всё ещё хочу остаться в Валенсии? Мы были измучены и лишены магии. Продолжать поиски воришки было бессмысленно, поэтому решили выспаться и только после этого разбираться с утраченными силами и составлять план дальнейших действий. Разговор с Лайеном я тоже отложила. Вряд ли за остаток ночи что-то изменится. Мы вообще возвращались к Валенсии. Молча, словно с магией у нас забрали все эмоции. Я еле добралась до своей комнаты и рухнула на кровать. Сил не хватило даже сходить в душ. Магия возвратилась с утра. Я с облегчением поняла, что Лайн в очередной раз был прав. И сейчас это даже не бесит. Паутина нужна, чтобы ослабить жертву. Через десять часов, которые мы потратили на сон, в иной ситуации мы стали бы кормом для пауков. И было бы без разницы. Вернулась магия или нет? Поэтому с утра, точнее уже ближе к обеду, я сначала долго игралась с водой из-под крана, заставляя её сворачиваться в спиральки, разлетаться брызгами и делать маленькие фонтанчики, и лишь потом спустилась к завтраку. Наслаждалась собственными силами, даже короткое время без них было мучительным. "Молодёжь, ну вы и гораздо спать", с претензией выдала миссис Оливия, мама Челси. Она уже была собрана, волосы уложены в высокую причёску, она в летнем шёлковом платье, ни единой складки. Я ничего не объяснила, просто пожала плечами, улыбнулась и приготовив себе кофе, вышла на террассу с видом на море. На блюдечке лежали свежие круассаны и стояли тарелочки с шоколадом и джемом. Судя по тому, что выпечка была ещё тёплой, кухарка сделала их недавно, а значит, не так уж долго я и спала. Остальных видно не было. Либо ещё спали, либо разгреблись по своим делам. Но я не жаловалась. Мне нравилось завтракать в одиночестве, наслаждаясь морским бризом и буйно цветущей валенсийской растительностью. С каждым днём я всё больше воспринимала это место как дом. Алексу я обнаружила недалеко от грифоньего загона. Её было хорошо видно с террасы. Сестра Лайна играла с питомцем Клинта как с собачкой. Массивный грозный зверь, словно щенок бегал за палочкой, точнее, стволом деревца, которое Пигалица отправляла в полёт магией. Интересно, в их семье все такие талантливые или это она, уникум? Может быть, Лайн просто не демонстрирует нам все свои способности? Подумала и разозлилась сама на себя, потому что не хотела о нём лишний раз вспоминать. Он игнорировал меня напрочь. Вот как так можно? Сейчас допью кофе и найду нахала. Выскажу ему всё, что накипело за вчерашний день. Не хочу терзаться. Если он читает, будто ничего не произошло, и он имеет полное право меня игнорировать, что же? Я сделаю выводы и больше к нему не подойду. Никогда. У меня тоже есть гордость и Лайон, думаю, прекрасно об этом знает. Иначе я бы не бросила Клинта. Пока размышляла, виновник моих дум нашёл меня сам. Он явился с таким же набором, как и у меня. Кофе и круассаны. Помятый? И взираoshin, видимо, только встал. И немного виновато спросил, указывая на соседний стул. Можно? Я неопределённо кивнула и снова уставилась на дымку над водой. Все слова выветрились из головы, и сердце бухало в ушах. Если ещё несколько минут назад я была полна решимости, то сейчас упрямо молчала. Сам пришёл, сам сел рядом. Пусть сам и говорит. А собственной нелогичности было неуютно, и я злилась, только не могла понять, на себя или на него. Я за тебя переживал вчера, признался Лайн спустя несколько минут томительного молчания. Ты меня игнорировал, обиженно бросила я. Не хотела, но слова вырвались сами. На то были причины. Не сомневаюсь, я хмыкнула. Конечно, у тебя были причины. Сегодня, как понимаю, они исчезли. Как удобно. Нет. признался Лайн и сжал зубы. Я видела, как напряглись его скулы. Ну, тогда продолжая молчать дальше, я пожала плечами и поднялась, намереваясь пройти мимо. Утро перестало казаться чудесным, и аппетит пропал. Но когда я проходила мимо, Лайн поймал меня за руку и потянул на себя. Останься. Нам надо поговорить. Я хочу объяснить своё поведение. Похвально. А если я не хочу слушать? Боги, что я несу? Сама же хотела всё выяснить. Но живущая внутри меня капризная засранка не желала быть разумной. И Лаен это понял, хмыкнул и покачал головой. "И всё же, тебе придётся меня выслушать, ну, Трис, пожалуйста". Я замерла, подумала и потом кивнула. "Хорошо, пойдём прогуляемся. Я у моря была только когда мы Маренуса убивали". Лаен согласился и попытался взять меня за руку, но я ускользнула. Не хотела создавать иллюзию, будто простила его ещё до того, как услышала объяснение. Это не так. Мне не хотелось зависеть от его настроения. Хочу игнорирую, хочу, делаю вид, словно мы пара никогда не любила таких игр. Мне нужно, чтобы всё было чётко и понятно. Все эти эмоциональные качели не для меня. До берега мы шли молча, словно опасались, что кто-то может нас подслушать. У воды я сняла босоножки и придерживая длинный подол платья, побрела по кромке волн, оставляя следы на мокром песке и чувствуя, как белые барашки с шипением разбиваются о басые ступни. Несмотря на то, что тут было довольно много народа, нам не мешали. Шум прибоя словно отгораживал нас от гуляющих туристов и заглушал голоса. Что ты хотел сказать? Спустя утомительные минуты молчания спросила я. Лайн сам настоял на разговоре, но не пытался его начать. Даже сейчас после прямого вопроса Не спешил отвечать. Ты мне нравишься, наконец признался он, подхватив маленький камушек и забросив его далеко в море, чтобы посмотреть, как он оставляет за собой круги. Мне редко кто-либо нравится. Сердце начало стучать часто-часто, а к щекам прилила кровь. Я с трудом сохраняла здравый смысл, чтобы не кинуть целаю на шею. Даже после признания его мотивы и поведение были непонятны. А с чем связано твоё вчерашнее поведение? Осторожно уточнила я, сосредоточившись на песке под ногами. Если буду смотреть на Лайена, точно сдамся. Он слишком красив. Я ветреный, безалаберный, несерьёзный. И я всё же вскинула на него глаза и наткнулась на чётко очерченный профиль, прямой нос, упрямый подбородок. Если считаешь, что открыл мне великую тайну, То спешу огорчить, я об этом догадалась ещё несколько лет назад, когда впервые приехала к Клинту. Мы тогда только начали встречаться, и ты, чтобы приветствовать меня, съехал по перилам в холле дома его родителей в одном полотенце. Ты же понимаешь, что я тогда чуть не умерла от смущения. Я уже тогда поразил тебя своей неземной красотой. Лайн поиграл бровями, и я вопреки разуму тихо хмыкнула в кулак. Даже на серьёзную тему разговаривать серьёзно с ним не получалось. Ещё как впечатлил. Даже снился потом пару раз, но я списала всё на шок. Правда, я ни за что в этом не признаюсь Лайну. Ему я сказала другое. "Смеёшься? Я была влюблена в Клинта, в мужчину и не знала, как это пережить". Зажмурилась почти сразу же, даже разглядеть толком не успела. И при следующей встрече тебя даже не узнала. Конечно, это было ложью. Но если признаюсь, что рассматрила даже больше, чем нужно, и потом узнавала Лайана издалека и бесилась по этому поводу, сгорю от стыда. О, что зажмурилась я, помню до сих пор. Хрипло заметил он, не подозревая о моих мыслях. Голос ласкал. От него по позвоночнику пробежало тепло, а Лайан остановился и внимательно посмотрел на мои губы. Сейчас поцелует. Белькнула в голове, и я, пока не поздно, разорвала дистанцию. «Нет, Лайн, разговор». «Ты права». Он снова стал серьёзным, закусил губу и отвернулся. «Ты удачно упомянула Клинта. Как бы мы ни хотели, но игнорировать его не получится. Он любит тебя и вчера говорил со мной. Просил оставить тебя в покое, потому что я слишком ветренен. А тебе нужно стабильное будущее и надёжный парень рядом». «Как Клинт!» — хохотнула я и покачала головой. На душе стало горько. «Не верю, что ты покорно послушался брата». «Не покорно. Просто Клинт привёл аргументы. Понимаешь, он действительно любит тебя и хочет сделать счастливый. Ну, в меру своих сил и понимания о счастье. И он серьёзно настроен. Свадьба, дети, совместный быт, а я...» «А что ты?» — холодно спросила я, начиная злиться. Я не ждала от Лайана предложения любви до гроба. Мы ещё толком не знали друг друга, и меня вывело из себя то, что он обсуждал меня с Клинтом, свои отношения ко мне, отношение ко мне Клинта, но не обсуждал то же самое со мной. Хотя это моя жизнь и прежде всего мой выбор, не их. А я не знаю. Лайн нервно взлохматил и так лежащие в беспорядке волосы. А вдруг я сейчас схожу от тебя с ума через год или два, а может, 5 лет? Я передумаю. Я подведу и тебя, и его. Ты идиот?» Совершенно искренне поинтересовалась я. «Кто тебе сказал, что я хочу серьёзных отношений, свадьбу и детей? Вот с Клинтом передумала. И кто сказал, что ты не разонравишься мне через какое-то время? И почему ты толкаешь меня к Клинту? По принципу, как может разонравиться то, что и так не нравится? Но ты хотела всего этого». «Да, хотела». Я не собиралась отрицать очевидное. И ты знаешь, к чему это привело. Ты обсудил меня и то, что мне надо остаться с Клинтом, сделал выводы и игнорировал меня весь день. Я был идиотом. Вчера испугался за тебя и понял, что так не могу. Я тоже так не могу. И скажу тебе неприятную вещь, Лайон. Ты и сейчас идиот. Вместо того, чтобы поговорить со мной, узнать, чего хочу я... обсудил мое будущее и благополучие с моим бывшим. Более того, счел его аргументы весомыми, что-то себе надумал и, не объяснившись со мной, отступил, мелко и эгоистично. Потом ты за меня испугался, снова себе что-то решил и передумал. Я была уверена, что ты другой, сильный, смелый и не считаешься ни с чьим мнением. Делаешь то, что тебе хочется и нужно. А ты самый обычный трус, «Ничем не лучше, Клинта. Знаешь, идея игнорировать меня была разумной. Не отступай от этой тактики», — припечатала я и, развернувшись, пошла к выходу с пляжа. «Ненавижу».